Глава семнадцатая «Ваше высочество, госпожа!» — простонала Зоя, огромная бобища воин из ближников Пожарской. Ее глаза закатились, и Зоя тяжело захрипела. Лицо и тело женщины были обожжены, в животе зияла бы дыра. Если бы края раны не запекло мощным пламенем, Зоя бы давно умерла. Но сейчас она все еще чудом была жива. Однако беспокоилась тяжело раненная женщина в первую очередь не за себя, а за свою госпожу. «Все будет в порядке», — хмуро проговорил я и повел перед ее глазами ладонью, выпуская успокаивающую версию семейного дара. Зоя застонала и уснула. А через миг я выпустил уйму сконцентрированной энергии, преобразуя ее в самое мощное проявление своего семейного дара. Озеро золотое, видимое глазу силы, разошлось от меня в разные стороны через поле. Я принялся лечить всех, до кого мог дотянуться. — Ваше Высочество! — простонал Вареник, корчившийся от боли метрах в десяти от меня. В нынешней компании он был представлен к отряду пожарской. Мужик был серьезно ранен, но помирать явно не собирался. Так что я подошел ближе, чтобы варенику не приходилось напрягать голос и дал шанс опытному бойцу высказаться. «Ее благородие! Прикрыло нас! Велело отступить! Мы... Ну...» Я понял, спокойно произнес я. Молодцы, что не ослушались приказа иначе героизм Яры пошел бы псу под хвост. «Она прикрикнула на нас!» — вздохнул он. «Это был могучий огненный воин, Вашего Сочества, вроде того, с которым вы бились в имении, но другой. Ее благородие смогла защитить нас, но...» Вареник громко закашлялся и выплюнул на траву кровь. «Отдыхай». Хмуро произнес я и все же отправил бойца в целительный сон. Проклятие, Яра, ну как же так-то, а? Молодец ты, конечно, что прикрыла ребят, но, блин, строилась себя самую умную и сильную, а в итоге в плен попала. Дерить тебе за нос, Яра, а? Неожиданно громахнула так, что у меня заложило уши. А в следующий миг метку обожгло потоком хлынувшей в нее энергии опыта. «Фух, упертый был засранец!» В голове зазвучал усталый, но довольный мысли голос Фаи. «Мы его сделали, опа, Хе!» «Молодцы!» Искренне похвалил я всех троих драконов за победу над колоссальным Титаном. «Отдохните пока, битва окончилась!» «Ага-ась!» это звалась Фае. «Ой, упа, тут тебе лысый доклад шлет! <смех> Давно я не видела этого жучару таким довольным!» «Предлагаю немедленно сформировать отряд скрытников и отправить их к базе врага!» — твердо произнес Эммануэль, когда мы собрались всем командным составом вместе. «Ни шатров, никаких либо палаток у нас здесь не было». Прибыли ведь через портал, а потому и стояли мы группкой возле дерева, чуть в сторонке от остальных бойцов. А дальше хмуро посмотрел на него Александр. — А дальше обнаружить, где держат богонессу, — резко ответил французский принц и, посмотрев на меня, твердо продолжил. — Уверен, его высочество сейчас рынится ее спасать. Скрытники помогут, в крайнем случае проведут диверсию, отвлекут на себя защитников. Если начнется громкая фаза, тогда уже и мы все ударим по врагу в открытую. Главное, чтобы до этого момента мы смогли определить местоположение баронессы и освободить ее. Иначе они будут использовать ее как щит. «Лон хорош», — сдержанно произнес Батуми. «Можем взять в разработку». Пару нюансов, а затем приступим к выполнению. Он вопросительно посмотрел на меня. Поддерживаю ваше высочество, — решительно кивнул Трубецкой. Ну что, братишка, приступаем? Коснулся моего плеча Александр. Голос его звучал тепло, шестой царевич пытался осторожно поддержать меня. Нет, — мотнул я головой и сдержанно улыбнулся. «Приятно видеть, как вы рветесь, скорее спасти Яру, но, думаю, это не потребуется». «В смысле не потребуется?» — опешил Александр. «Ты ведь не бросишь ее?» «Конечно нет», — речи, чем нужно, ответил я. Затем, смягчившись, добавил. «Слышите?» Я наставительно поднял указательный палец к небу. Мои товарищи подобрались и прислушались. «Что-то звенит? Жорчит?» «Стрекочет?» «Оно приближается!» — выпалил Эммануэль и полыхнул энергией. «Спокойно!» — хмыкнул я. «Это свои!» Стрекоча крыльями с небес спускался огромный скоробей. В своих лапах он держал двух женщин, левыми лапами скоробей нес молодую африканку, а правыми — кудревую женщину европейской внешности. «Ух ты! Жены Константина!» — хохотнул Александр, когда Юрец уложил дамочек на траву рядом с нами. Мануэль с изумлением пялился на моего жука. Я же решил выказать Скоробею свое расположение и погладил его по громадной голове. «Можешь поймать несколько ворон и съесть», — любезно предложил ей Юрцу. Он посмотрел на меня, как эльф на гоблина, и самодовольно вздернул морду. А затем прислал мыслеобраз, как он сражался с охраной Нанджалы, при этом изолировав все окружающее пространство от внешнего мира, чтобы враги не сбежали и не вызвали подкрепление. Достойная картина. Мыслеобраз сменился и увидел, что было дальше». Жены Константина валялись на траве без чувств, а рядом с ними, довольный скоробей, употреблял в пищу поверженных охранников. Ну да, зачем ему теперь за воронами-то гоняться? Юрца я затянул обратно в свое сосредоточение. В это время другой лысый, Батуми, распорядился принести наручники, блокирующие энергию, и надел их на жен Константина. Затем поверх еще и обычными наручниками приковал одну женщину к другой. «Чтобы в разные стороны не сбежали», — пояснил свои действия Батуми. Присев на корточки, я положил ладони на головы женщинам. Сразу приводить их в чувство я не стал, напротив, сделал их сон более глубоким. А заодно кое-что подправил и починил их после столкновения с юрцом. Все-таки ценные заложники для обмена должны выглядеть приглядно. Пока я был занят женщинами, краем уха слушал спор двух принцев. «Он сам считает себя императором, стало быть, своих жен враг считает императрицами», возбужденно вещал Мануэль. «Две императрицы совершенно не равны одной баронессе». «Враг прекрасно знает, насколько важную роль играет Ярослава Пожарская в нашем штабе», – парировал Александр. «Не сомневаюсь, но все же она баронесса. «Она наш важный товарищ», – процедил Александр. «Но даже так по общей ценности она и на одну императрицу не тянет». «Чего ты заводишься, Александр? Я, между прочим, тоже хочу освободить Ярославу Пожарскую». Но я предлагаю гораздо лучше продумать условия обмена. Ты понимаешь, что она очень дорога Максиму, прошипел Александр, приблизившись к Эммануэлю вплотную. Максим войдет на все, чтобы ее освободить, и мы его поддержим. Да, но... Хватит, хмуро произнес я, закончив заниматься императрицами. Выпрямившись, я размял спину и с вызовом посмотрел на Эммануэля. «Александр прав», — изрек я, — «чтобы освободить Яру, мне не жалко отдать двух этих царевн, да хоть и других пленников придачу. Это цена, которую я готов заплатить за свою баронессу». «Вот видишь, о чем я и говорил», — наставительно произнес Александр и хлопнул француза по плечу. «Эх ты, ты же основатель цветочного братства. Для вас любовь должна быть на первом месте. Саш...» Хмуро обратился к брату. «Молчу, молчу!» — отпрыгнул он назад и поднял обе руки, признавая поражение. «Ваше Высочество, Вим!» — начал им Мануэль, шагнув в мою сторону, но я его перебил. «С точки зрения логики, ты, конечно, прав, но мне плевать на логику!» Он цокнул и покачал головой. Я же усмехнулся и добавил «Как, впрочем, и Константину». За своих жен он тоже многое готов отдать. А как ты, Мнуэль заметил, у нас сразу две его жены, и обе ему нужны. Так что готовь список, кого из пленников, разумеется, помимо Яры. Нам нужно высвободить в первую очередь. Встреча для обмена военнопленными состоялась спустя три часа. Во время телефонной беседы с Константином мы договорились о том, что с собой можем взять лишь по одному сопровождающему. Чтобы не создавать толпы, как выразился мой самый старший братишка. И я с ним был согласен. Так-то, что за его спиной, что за моей, буквально в трехстах метрах, лучатся нетерпением наши бойцы, готовые сорваться в бой в любой момент. Мы и ребята в лесу, его на британской базе. Очередной человек факел. Хмуро проговорил Александр, заметив того, кто шел рядом с Константином. Константин, разумеется, использовал тело Глеба. Это не очередной. В тон брату проговорил я, когда смог через поле просканировать огненного человека. Хм, -м -м", покосился на меня брат. Этот особенный. «Эй, дамы, не торопитесь!» Я чуть дёрнул зацепь наручников, и божёны Константина хотели рвануть вперед к своему мужу. «Имейте терпение!» — произнес Александр. Я почувствовал, как внутри него зарождается буря. «Эй, ты обещал мне!» — строго напомнил я брату. «Да-да, прости!» — быстро произнес он и хохотнул. «Буду держать себя в руках!» «По крайней мере, в ближайшие минуты!» Я молча кивнул, принимая его слова. Как и ожидалось, при виде Глеба Константина, Александр едва не впал в ярость. Но уж слишком сильно Сашка напрашивался со мной в сопровождающие, и я решил дать ему шанс. Мы поравнялись с другой группой. Нас четверо, их двенадцать. Да, мне удалось выторговать у Константина еще девять пленников, кроме пожарской, французских аристократов. Пять из них высокородные, четверо просто сильные. Все нужны нашим союзникам. Но за своих жен Костя их отдал. Хотя сейчас на этот бонус я даже не смотрел. Мой болван анализировал огненного человека, а сам я не сводил глаз с Яры. Она стояла закованная в кандалы, как все остальные пленники. Опустила голову и даже не поднимала взгляд. Я чувствовал ее эмоции. Огорчение, обиду, грусть, стыд ты радость. Да, она счастлива, что я пришел за ней, хотя эта эмоция не самая яркая среди всего ее букета. «Мои любимые, с вами все хорошо!» Даже не поздоровавшись со мной Александром, Константин в телеглеба обратился к женам. «Да, милый, все в порядке другой, простей, что попались». «Глупости!» — махнул он рукой. «Не стоит!» «Максим, меняемся и расходимся!» «Согласен?» «Согласен!» — отозвался я. Сам обмен прошел без проволочек и сюрпризов, так что спустя пару минут нас уже было двенадцать, а их четверо. И все без наручников. «Молодец, что вернул их в целости и сохранности, Максим!» произнес Константин, Бурави меня взглядом. От него повеяло холодом, и он прошипел. «Иначе бы я уничтожил всех, кто тебе дорог, кто тебя поддерживает и идет за тобой!» и «Я могу тебе сказать то же самое!» В тон ему ответил я и взглядом указал на пожарскую. Константин криво усмехнулся и выдохнул. «Мы, похожи с тобой братец, больше, чем кто-либо!» Поэтому напомню, пока ты не перешел черту, я жду тебя с распростертыми объятиями. Приму всех вас. Слышишь? Саша, к тебе это, разумеется, тоже относится. Постарайся и вместе с Женей и Владом убеди Максимку принять правильный выбор и присоединиться ко мне. Семья должна держаться вместе. «Да как ты смеешь!» — рыкнул Александр, полыхнув жаждой крови. Он рванул вперед, но я успел поймать его за шкирку. Александр дергался, пытаясь вырваться. Но дергался явно не изо всех сил, он все еще пытался сдержать обещание. Я будто бы помогал ему сейчас с этим. «Как ты смеешь такое говорить?» — прорычал Сашка. «Ты управлял мной, шантажировал долиной, заставил Женю убить Алексея. И ты хочешь, чтобы мы были на твоей стороне, а?» Константин закатил глаза. «О, боги! Саша, как можно быть с таким злопамятным, а? Что было в прошлом, пусть там и остается. Давайте вместе строить счастливое будущее, не вспоминая всю эту ерунду. Знаешь же, как говорят, кто старое помянет, тому глаз вон». «А кто забудет, тому оба», — хмуро произнес Александр, успокаиваясь. «Макс, мы закончили?» «Да, братиш, идем». «Константин». «Да-да, я все понял», — перебил меня он. «Вам нужно еще время подумать. Будем считать, этот раунд остался за вами, но уже скоро мы продолжим. Всем пока-пока. Увидимся». Он развернулся и, положив руки на задницу женам, походкой победителя направился в сторону базы британцев. Огненный человек молчаливо двигался рядом с ними. «Сволочь!» — фыркнул Александр, глядя им вслед. «Еще какой!» — поддержал его я. «И вообще это нормально, что он своих жен сейчас руками чужого тела трогает, а?» Александр раздраженно махнул рукой и уставился на французских пленников. «Господа, пойдемте за мной скорее. Эммануэль по вам особо соскучился». Сашка решительной походкой направился вперед и повел девятерых освобожденных к нашим товарищам. Мы с Ярой остались позади. «Тоже пойдем, что ли?» Я взял ее за руку и неспешно направился в сторону наших войск. Яра молча последовала за мной. Но уже через несколько шагов резко остановилась, выдернула руку, с вызовом уставилась на меня и прокричала. «И ты ничего не скажешь мне, мой любимый принц!» А я сказал, пожал я плечами и повторил. «Идем, нам нужно возвращаться на базу». «Максим, я облажалась!» — топнула пожарская. «Ты предполагал, что так может быть!» — говорил мне. «Вот, пожалуйста!» — и я не справилась. И все вышло так, как ты и хотел. «Яра, не придумывай!» — улыбнулся я. «Чего уж я точно не хотела так твоего поражения?» «А чего тогда ты хотел?» — вспылила она еще сильнее. «Чтобы ты уже прекратила строить из себя независимую». «А? Что за ерунду ты несешь? Не сворачивай с темы, Максим!» «Я облажалась, провалилась, не справилась! Ну, давай, веселись и насмехайся надо мной!» Я резко подался вперед и схватил ее за оба запястья. «Я не стану этого делать», — произнес я, глядя в ее светло-карие, почти оранжевые глаза. «Ни один нормальный мужчина не станет насмехаться над поражением его женщины». «Что ты сейчас сказал?» — прошепела Яра. «У тебя сегодня проблема со слухом?» «Я сказал, что не стану насмехаться». «Ты назвал меня своей женщиной? Это так невероятно, что я подумала, что ослышалась. «Хватит, Яра!» — проговорил я еще сильнее, приблизившись к ее лицу. «Ты для меня так же дорога, как и мои жены, и тебе уже пора официально встать с ними в один ряд. Я уверен, корона императрицы будет тебе к лицу. Поэтому хватит ломаться, моя драгоценная, и говори уже «да». «Странный способ предложения, Ваше Высочество!» — хмыкнула Пожарская. «Без кольца. Еще и за руки держит, чтобы потенциальная невеста не сбежала. С тобой по-другому нельзя. Итак, какой будет твой положительный ответ?» «Я?» — Яра вдруг округлила глаза и начала заглатывать воздух ртом. «Максим, что-то происходит со мной! Беги!» Она попыталась оттолкнуть меня. Но разве я ее оставлю? В несколько прыжков я вместе с Ярой через свое поле добрался до портального оттиска. «С нами норм! командой сам!» Крикнул я по рации Батуми в тот момент, когда на глазах удивленных бойцов ни с того ни с сего начал открываться портал. Вместе с Ярой я ввалился в этот портал, перенесся в другое место. «Закрывай!» — велел Юрцу. А в следующий миг после того, как портал был закрыт, яра вспыхнула и взорвалась.